Мысль ее яростно пробивалась сквозь путаницу противоречивых чувств. Ну уж не знаю, что там написано, а только моя-то совесть чиста. Если кто воображает, будто за мной водится что худое, они сильно ошибаются. Ну а если Джордж хочет навести на меня критику, это слово для нее означало «осудить всю ее жизнь и поведение», Что ж, пожалуйста, я ведь весь свой век прожила в этом городе, и что бы там кто ни говорил, все знают, я-то никогда не была безнравственной. А это слово имело для нее один единственный смысл — сексуальную извращенность. Нет уж, не знаю, что там Харли говорил, будто с этой книжкой нелегко будет примириться и теперь разговоров не избежать, зато одно я знаю твердо — Мне-то стыдиться нечего. Голова у нее распухла от самых диких догадок, сотни опасений, тревог, страхов захлестывали ее, но через все пробивались лучи упрямой силы и верности. О чем бы он там ни написал, его книга никому не повредит. Все мы, бывает, делаем что-нибудь такое, о чем после жалеем, но мы и вовсе не дурные люди, нет среди нас дурных людей. Я не знаю ни одного по-настоящему дурного человека. Он не мог бы навредить нам, даже если б захотел. И, чуть подумав, прибавила. Только не мог он этого хотеть. Когда вечером вернулся домой брат, она сказала ему, — Ну, попали мы в переделку. Я встретила на улице Харли макнеба и он говорит, нехороший у Джорджа книгам. Так вот, не знаю, что он там написал про тебя, но моя совесть чиста. Рэнди пошел за нею на кухню, и пока Маргарет готовила ужин, они долго и серьезно все это обсуждали. Слова Макнеба их озадачили избили с толку. Книгу они оба еще не читали. Каждый рылся у себя в памяти, пытаясь понять, что же могло туда попасть, но так ни до чего и не додумались. Ужинали в тот вечер поздно, а когда Маргарет подала на стол, оказалось, что все у нее подгорело. Три недели спустя Джордж сидел в задней комнатушке своей мрачной Нью-Йоркской квартиры на 12-й улице и просматривал утреннюю почту. Ему всегда хотелось получать письма. Теперь он их получал. Ему казалось, все письма, которых он ждал всю свою жизнь, все письма, о которых так мечтал и которых никогда не получал, теперь обрушились на него как потоп. Ему вспоминались все годы, все несчётные томительные дни и часы ожидания после того, как впервые он уехал из дома учиться. Вспоминался тот первый год вдали от дома, первый год в колледже, Тогда ему казалось, он только и делает, что ждет письма, а оно все не приходит. Вспоминалось, как все студенты дважды в день, в полдень и вечером, после ужина, бегали на почту. Вспомнилась почта. Убогая зданица на главной улице маленького студенческого городка и толпы студентов. Они входили и выходили, и заполняли всю улицу, битком набивались в тесную убогую комнатку, Открывали свои почтовые ящики, доставали письма, топтались у окошка, где выдавали корреспонденцию. Казалось, письма получают все, кроме него. Вот молодые ребята сгрудились по углам, другие стоят, прислоняясь к стене, кто привалился к дереву, кто облокотился на перила, кто примостился на крыльце, на веранде студенческих землячеств, кто бредет по улице, ничего не замечая вокруг, все поглощены письмами, все читают, все погрузились в них с головой. Вот один паренек... У него в целом свете нет никого, кроме его подружки, и никто ему больше не нужен. Он забился в угол чуть поодаль от шумной добродушной толпы и медленно, внимательно, слово за словом читает одно из писем, которые она пишет ему каждый день. А вот другой юноша, лощеный красавец, местный сердцеед, на ходу небрежно проглядывает десяток, надушенных посланий, листает страницы, не без самодовольства снисходительно отвечает на шуточки приятелей по поводу его последней победы. Студенты читают письма от подруг, от приятелей из других колледжей, от старших братьев и младших сестер, от отцов, матерей и любимых дядюшек и тетушек. Все эти люди шлют им знаки дружбы, родственной близости, приязни и любви, чувств, что дают человеку устойчивость укрепляют в нем уверенное мужественное ощущение родного дома поддерживает его оберегают от отчаяния полнейшей беззащитности от ужасного ощущения что ты лишь ничтожная песчинка в мире открытом всем ветрам казалось это дано всем кроме него а потом он вспоминал свои первые годы в нью йорке Годы блужданий, первые годы жизни в полнейшем одиночестве. Казалось, в ту пору он еще нетерпеливее, чем в студенческие годы, ждал письма, которое так и не пришло. То было время, когда он изнывал от тоски в тюремном одиночестве крохотных коморок. Время, когда он бился головой, отеснившие его стены. Время несчетных разочарований, тоски, горькой печали и одиночества, когда душа его не знала покоя, и ему представлялись письма, которых он так и не получил. Письма от благородных, верных и добрых людей, каких он вовсе и не знал. Письма от храбрых и великодушных друзей, которых у него никогда не было письма от преданных родственников соседей однокашников которые давно и думать о нем забыли что ж теперь письма пришли и ничего подобного он не ждал он сидел у себя в комнате и читал их онемев среди городского грохота два луча света упали из окна на пол За стеной, на задворках, по гребню ограды, Весь дрожа от охотничьего азарта, крался кот. Без подписи карандашом, на линованном листке из блокнота. Ну, писака, старуха Флад сбежала вчера во Флориду, Потому как получила, так сказать, романчик от, так сказать, литератора — Она-то думала, она его знает. О, Господи, да как ты взял на душу такой грех? Я оставила твою тетку Мэг. В постели лежит бедняжка, пластом бледная, как смерть, никогда ей не подняться. Это ты ее уложил бандитским пиром твоя дорогая подружка маргарет шепертон была тебе как сестра родная, а теперь погибла опозорил ты ее погроб жизни расписал чисто распутницу какую погубил и опозорил своих друзей. Не вздумай к нам приезжать. Ты для нас ровно как помер, И видеть тебя не хотим. Я всегда была против Линча, А коли увижу толпа волокет По площади твою обезьянею тушу, Слово «поперек» не скажу. И как ты можешь... Спать по ночам с таким грехом на душе. Изничтожь эту мерзопакостную и непотребную книгу и пускай не печатают больше ни единой штуки. Ты совершил грех похуже Каина. На почтовой открытке, вложенный в запечатный конверт. Попробуй только сунься назад в наш город. У кокошем, сам знаешь кто. От старого друга. Дорогой мой мальчик, что тут можно сказать? Книга вышла, вот она, никуда не денешься. И теперь я одно могу сказать, как сказала бы добрая женщина, которая воспитала тебя, — а теперь лежит в могиле на холме. Господи, если б я только знала! Долгие недели я ждал и не мог дождаться часа, когда твоя книга выйдет, и я возьму ее в руки. Ну вот она и вышла. И что тут можно сказать? Ты так распял свою семью, что в сравнении с ее муками даже муки самого Христа покажутся не столь тяжкими. Ты разрушил жизнь своих родных и десятков своих друзей и нам, которые любили тебя как своего, ты вонзил кинжал в сердце и повернул его, И там он и останется навсегда. От озорного и дружески настроенного малого, который вообразил, что отлично все понял. Если б я знал, что ты собираешься писать такую книгу, я бы тебе много чего порассказал, зря ты меня не спросил. Я знаю про здешний народец столько всякой пакости, что тебе и во сне не снилось». Письма, вроде этого последнего, ранили Джорджа больше всего. Читая их, он больше, чем когда-либо начинал сомневаться, насколько верен был его замысел, и достиг он задуманного? Что ж, эти люди воображают, будто он только и хотел написать энциклопедию порнографии, похотливыми руками раскопать и выставить на показ непристойнейшие семейные тайны? Он видел, книга его спустила с цепи злобную свору обид личных счетов, о которых он не подозревал, дала пищу злым языкам. Люди, с которых он писал героев своей книге Корчились точно рыба на крючке, а другие смотрели и смаковали их мучения. И теперь чуть ли не все жертвы этой выпущенной на волю жестокости наносили ответный удар злополучному автору, тому, кто, по их разумению, один навлек на них такую беду. День за днем приходили от них письмам, и Джордж Уэббер... Болезненно упиваясь своими страданиями, словно желая сам испытать жгучий стыд, который он в простоте душевной неумышленно навлек на других, читал и перечитывал каждое обидное слово каждого обидного письма, но и разум, и чувства его словно оцепенели. Обычно письма начинались с того, что он выродок, осквернил родное гнездо потом ему объясняли что он пошел против родного юга а это все равно что пойти против матери плюнуть ей в лицо и облить ее грязью и наконец бросали ему самое убийственное в их устах обвинение — он не настоящий южаин кое кто даже начал поговаривать что он не настоящий американец это было самое тяжкое И Джордж криво, угрюмо усмехался и думал, «Уж если он не американец, тогда он просто ничто». За эти первые чудовищные недели после выхода его книги среди писем от тех, кого он знал, блеснули только два луча, которые согрели его и подбодрили. Одно такое письмо пришло от Рэнди Шеппертона. Когда Рэнди был мальчишкой, а потом студентом, В душе его неизменно горело горячее и чистое пламя друга, Меркуцио. И теперь, как нежестоко обошлась с ним жизнь, а об этом свидетельствовали тревога в его глазах и морщины, избраздившее лицо, по его письму было ясно, в душе он все тот же прежний Рэнди. Оказалось, он прекрасно понял книгу Джорджа. Он ясно видел ее цель, до тонкости разглядел ее достоинства и недостатки — И в конце взволнованно и горячо написал, что гордится книгой и получил от нее истинное удовольствие. Ни слова о личностях, ни звука о сплетнях, разбушевавшихся в Либии Хилле, ни единого намека на то, что в одном из героев книги он узнал себя. Второй луч утешения был совсем иного рода. Однажды зазвонил телефон, и из трубки до Джорджа донеслись дружеские выкрики Небраски Крейна. «Привет, обезьян! Это ты, как дела, старик?» «Да вроде неплохо», — ответил Джордж. Приятно было услыхать знакомый дружеский голос, и однако он не сумел скрыть, что угнетен. «А с чего это у тебя голос похоронный?» Тут же всполошился Небраска. «Что такое стряслось? Может, у тебя что-то неладно?» «Да нет, нет, пустяки». — Не обращай внимания. Джордж все-таки стряхнул уныние, которое одолевало его уже много дней, и в голосе его зазвучала нежность к старому другу. — Черт возьми, Брас, рад тебя слышать. Ты даже не представляешь, до чего я тебе рад. — Как дела, браз Не жалуюсь, — во всю глотку орал тот. Сдается мне, со мной еще на год подпишут контракт. Похоже на то. Если подпишут, лучше и желать нельзя. — Так это же здорово, брат. Замечательно. А как Мирту? — Отлично, отлично. Слушай, Оролон, она тут рядом. Это она меня надоумила позвонить. Сам бы я ни по чем не додумался. Ты ж меня знаешь. Мы все про тебя читали, про эту твою книжку. Мирту мне все рассказывала. Она вырезала из газет все, что про тебя пишут. Вот это успех так успех, верно? — Пожалуй, Да. Безо всякого восторга ответил Джордж. — Продается книга хорошо, если ты это имеешь в виду. Вот — Вот-вот, я ж так и знал, — отозвался Небраска. — Мы с Мирту тоже ее купили, только я еще не читал, — виновато прибавил он. — А это не обязательно. — Нет, я прочту, прочту, — бодро закричал Небраска. — Вот только выберу время. — Ах ты, чертов лгун, — добродушно сказал Джордж. — Ты ж сам знаешь, что вовек не прочтешь. — Да нет, прочту, — торжественно объявил Небраско. — Дай только уйду на покой. Слушай, она у тебя здорово толстая, а? — Что верно, то верно. — Сроду не видал такой толстенной книги, — радостно кричал Небраско. — Носите, то устанешь. Ну, а я устал, пока писал. — Верю, будь я не ладен прямо в толк не возьму. Как ты напридумывал такую прорву слов? Но я все равно прочту. Кое-кто у нас в клубе уже про нее прослышал. Вчера мне про нее говорил... — Джефферс. — Кто? — Джефферс. Мэтт Джефферс. — Неужто он читал? — Нет, он, покуда, не читал. Жена его читала. — Ее хлебом не корми, дай книжку почитать. Она все про тебя знает. Они знали, что я с тобой знаком, вот он мне и сказал. — Что сказал? — Вдруг перепугавшись, перебил Джордж. «Да что ты меня вставил в книжку, заорал небраска, это правда?» Джордж покраснел. «Ну, видишь ли, брас...» — начал он запинаясь. «Это же нам это, — говорит!» — во весь голос проорал брас, не дожидаясь ответа. «Говорит, меня всякий узнает. Что ты там про меня понаписал, обезьян? Это я, точно?» «Ну, видишь ли, брас, понимаешь, тут такое дело...» — Да что с тобой, дружище, это я или не я? — Нет, вы только подумайте. Изумленно и радостно орал он. Старина брас и вдруг в книге. И, должно быть, обернувшись к Мирту, взволнованно сказал потише. — Это я, точно. И снова Джорджо торжественно. — Слушай, обезьян, вот честное слово, я ужасно горжусь. Я потому и позвонил, хотел тебе это сказать.